чтобы увидеть мумии, надо было пройти по очень узкому переходу, выложенному плитами, взятыми прямо с могилы фараона. Довольно жуткое место, и я видел, что эти два молодца, которых я вел, здорово трусили. Они прижимались ко мне, как котята, а разговорчивый даже вцепился в мой рукав. — Пойдем домой, — сказал он вдруг. — Я уже все видел. Пойдем скорее. Он повернулся и побежал. Он трусишка, всего боится, — сказал другой, — пока. И тоже побежал за первым. Я остался один среди могильных плит. Мне тут нравилось. Тихо, спокойно. И вдруг я увидел на стене, догадайтесь, что, опять похабщина красным карандашом, прямо под стеклянной витриной на камне. В этом-то и все несчастье. Нельзя найти спокойное, тихое место. Нет его на свете. Иногда подумаешь, а может есть? Но пока ты туда доберешься, кто-нибудь прокрадется перед тобой и напишет похабщину прямо перед твоим носом. Проверьте сами. Мне иногда кажется, вот я умру, попаду на кладбище, поставят надо мной памятник, напишут Холден Колфилд и год рождения и год смерти, а под всем этим кто-нибудь нацарапает похабщину. Уверен, что так оно и будет. Я вышел из зала, где лежали мумии, и пошел в уборную. У меня началось расстройство, если уж говорить всю правду. Но этого я не испугался, а испугался другого. Когда я выходил из уборной, у самой двери я вдруг потерял сознание. Счастье еще, что я удачно упал. Мог разбить себе голову упал, но просто грохнулся на бок. Странное это ощущение но после обморока я как-то почувствовал себя лучше. Рука, правда, болела, но не так кружилась голова. Было уже десять минут первого, и я пошел к выходу и стал ждать мою Фиби. Я подумал, может, я вижусь с ней в последний раз, и вообще никого из родных больше не увижу. То есть, конечно, когда-нибудь я с ними, наверное, увижусь, но только не скоро. Может быть, я приеду домой, когда мне будет лет тридцать Если кто-нибудь из них вдруг заболеет и захочет меня повидать перед смертью, это единственное, из-за чего я еще смогу бросить свою хижину и вернуться домой. Я даже представил себе, как я вернусь. Знаю, мама начнет ужасно волноваться и плакать, и просить меня остаться дома и не возвращаться к себе в хижину, но я все-таки уеду. Я буду держаться неприступно, как дьявол. Успокою мать. Отойду в другой конец комнаты выну портсигар и закурю с ледяным спокойствием. Я их приглашу навещать меня, если им захочется, но настаивать не буду. Но я обязательно устрою, чтобы Фиби приезжала ко мне гостить на лето, и на Рождество, и на пасхальные каникулы. ДБ тоже пускай приезжает. Пусть живет у меня, когда ему понадобится тихий спокойный угол для работы. Но никаких сценариев в моей хижине я писать не позволю только рассказы и книги. У меня будет такое правило — никакой липы в моем доме не допускать. А чуть кто попробует разводить липу, пусть лучше сразу уезжает.